глава 1 когда начали использовать чеснок чеснок помогает жить в пустыне археология ближнего востока всегда была делом запутанным даже для работавших там ученых С середины 19 столетия до середины двадцатого В разных районах Ирака проводилось множество раскопок, чтобы выяснить, какой была самая ранняя цивилизация на Земле. Сотни тонн земли были выбраны и бережно просеяны, чтобы раскопать остатки зданий, погребенных в течение тысячелетий. Французы, немцы, англичане и американцы все работали в надежде найти несметные сокровища и другие еще более важные остатки древней культуры, например, нерасшифрованные клинописные глиняные таблички. Эрик Церен очень живо нарисовал в своей классической книге «Бык и полумесяц. Обзор достижений археологии на Ближнем Востоке. Страдания археологов вынесены имя во имя науки. Они работали в кошмарном окружении блох, клещей и мух. Целый день эти надоедливые насекомые заползали в глаза, нос и уши, их втягивали при вдохе, глотали вместе с пищей. Эти твари были опасны, почти непобедимы и несли болезни. Эрнес де Серзик был одним из тех, кого привлекла к себе Басра, город, стоящий на слиянии Тигра и Евфрата. Из-за Басры несколько раз бои между Ираном и Ираком во время недавней войны. Это место смертельного столкновения между людьми Саддама Хусейна и войсками участвовавшими в операции «Буря в пустыне» при освобождении Кувейта. Однажды, проснувшись утром, вице-консул Сарзек рассеянно сунул ноги в тапочки, и спавший в них скорпион тут же дал ему понять, как недовольна эта тварь столь грубым вмешательством человека в его сны. Слуга-бедуин посоветовал французу с распухшей ногой старые лекарства жителей пустыни. Он очистил несколько зубчиков чеснока и растер их прямо на каменном полу рифлеными подошвами башмаков. Затем сгреб их на ладонь лезвием кинжала, сдобрил собственной слюной и, продолжая нести какую-то чушь, некоторое время помешивал эту занятную смесь. Размешав как следует, он пришлепнул эту влажную овощную массу прямо на место укуса. Через минуту боль стала утихать благодаря действию слюны и сульфидных компонентов чеснока. Лекарство через ранку проникло в кровь и начало... Нейтрализовывать действие яда. В другой раз вице-консул отправился далеко на север от Басры в поисках легендарных развалин. Он остановился, чтобы утолить страшную жажду у озерца с солоноватой водой, которого избегали, кажется, даже шакалы, и очень быстро заболел страшной лихорадкой сопровождавшийся сильным жаром. Но тут его верный бедуин опять пришел на помощь. Этот парень развел огонь и подвесил над ним на железном крюке полный воды кофейник. Когда вода сильно закипела, бедуин бросил туда полдюжины очищенных и измельченных зубчиков чеснока, опять закрыл крышкой и дал варибу покипеть еще 30 минут. Он заставил Сарзека пить по несколько чашек чесночного отвара каждые два часа. Через 36 часов состояние Сарзека настолько улучшилось, что он смог подняться и продолжить путь.